Глава вторая. Только не вздумай его прощать. Варя. Каким-то чудом отмираю. Возможно, начинает работать главный инстинкт, инстинкт самосохранения. Метнувшись, слепо хватаюсь за дверную ручку и без стука забегаю в аудиторию. Один смазанный взгляд по амфитеатру, и я понимаю, что ошиблась. На нервах не влево, а вправо бросилась. Боже, какая нелепость. Но выйти сразу я не могу. стою крепко сжимая дверную ручку и пялюсь на застывшего у кафедры педагога, будто если бойко решит выйти следом, я смогу ему помешать. Варвара? Чёрт, даже преподаватели, которые у меня ничего не читают в курсе, кто я такая, настоящая знаменитость. Вы должно быть ошиблись аудиторией. Да знаю я, но как выйти? Никак. О'кей, не проблема. Сейчас уйду. Мне просто нужно отдышаться. Странно, что над сказанной мной глупостью никто не смеётся. Все сидят очень тихо и смотрят на меня во все глаза. Ну, точно, знаменитость. Прекрасно. Кстати, рядом со мной можно дышать и даже говорить, выдаё на эмоциях, не дожидаясь реакции, приоткрываю дверь и осторожно высовываюсь в коридор. Пофиг, как это выглядит со стороны. Уже и так опозорилась. Убедившись, что проход свободен, оборачиваясь к замершей аудитории, с беззаботной улыбкой бросаю на прощание: "Спасибо. Всем хорошего дня". И наконец выхожу. Доцент Васильев, конечно же, встречает меня не менее радушно, лично провожает к свободному месту. Не ругается, когда ребята поочерёдно меня окликают, чтобы поприветствовать. К тому моменту, как опускаюсь на деревянную лавку, внутри уже медленно закипает. Ладно, так ведь будет не всегда. Только сегодня, возможно, еще завтра, ну край после завтра, потом все утихнет, так обычно и бывает. Нужно просто перетерпеть первые дни. После четвертой лекции я понимаю, что бегать от Кирилла смысла нет. Мы каким-то загадочным образом оказываемся рядом на каждой перемене, но он на самом деле не предпринимает никаких попыток подойти. Встречаемся взглядами, и в моей груди вспыхивает огонь, вспыхивает, и томительно ноет каждый нерв. Всего пару секунд, прежде чем я отворачиваюсь, и всё, источник гаснет. Разочарование после этого так глубоко, так остро. Оно вынуждает меня чувствовать себя очень несчастной. И это пройдёт, убеждаю себя я. Сердце ещё какое-то время гулко и отчаянно стучит, но потом и оно успокаивается. Привет. Подходит ко мне после лекции Черушин, лучший друг Бойко. А с недавних пор и мой. Так уж получилось, что он теперь между нами, будто между двух огней. Привет, Артём. Заставляю себя улыбнуться. Хоть сам Черушин и винил себя в произошедшей со мной трагедии, я так никогда не думала. Да, именно он меня тогда привёз на набережную, но я ведь знаю, что Артём пытался помочь нам с Бойко наладить отношения. Никто в здравом уме не смог бы предположить, что бывшая моего сводного братца вскипит такой ревностью, чтобы пытаться меня убить. Ты как? Спрашивать не в первый раз. Но я ведь так ни с кем и не поделилась, что мне до сих пор периодически снится, как на меня с оглушающим рёвом несётся автомобиль. При столкновении меня отбросило на несколько метров, и машина остановилась. Но это я знаю уже из чужих рассказов. Сама помню резкую всепоглощающую боль и то, как надо мной стремительно закружилось звёздное небо. Закружилось и стало таким маленьким-маленьким, сжалось в одну крохотную точку, и мир поглотила темнота. Отлично, рада выбраться из четырёх стен. Ты же знаешь, как они меня угнетали последние месяцы. Знаю, кивает Чара. В какой-то момент чувствуешь, что где-то совсем рядом появляется Кирилл. Сдерживаюсь, чтобы не вертеть головой. Затылок знакомо обсыпает мурашками, а следом и по плечам, груди, спине они несутся. Ты мне обещал кино, помнишь? По-прежнему улыбаюсь, но дыхание учащается, и вино этому, конечно же, не черушен. Идем сегодня? Не теряется он. Боже, спасибо за то, что еще остались люди, которые не боятся, что я рассыплюсь. Аж тем поддерживает мой смех и галантно подставляет для меня локоть. Присовываю руку и решительно следую за ним. Затылок уже буквально горит, и к щекам приливает лишняя кровь. Ноги слабеют, будто я снова учу myself самостоятельно шагать. Эмоции разбиваются в груди. По коже бежит колкая дрожь, но я ведь уже знаю, что нужно просто двигаться дальше. Иду. Остаток дня в компании Чирушна проходит легко и на позитиве. Я столько смеюсь, что под вечер болят лицевые мышцы и накатывает усталость, но внутреннее удовлетворение это не умоляет. Пока мама за ужином не принимается меня пилить, сильнее обычного. Может, будешь хотя бы первый месяц приходить после занятий сразу домой? То ли спрашивает, то ли требует в взвинченном тоном. Я не растение, мне надо держать меня под колбой. Я не буду сидеть дома. Спокойно отзываюсь, размазывая по тарелке пюре. Да Влатову закрыли, а Кирилл, если тебя это интересует, в мою сторону даже не смотрит. Привираю, безусловно, но вроде как совсем немножко. А при чем тут Кирилл? недоумевает мама, пронзает меня каким-то взволнованным взглядом, выдерживает паузу, прежде чем выпасть. Кирилл, чтобы ты знала, за тебя тоже очень переживал, только узнал про твое сердце, свое предложил. Боже, мам! Прикрываю ладонями лицо, глухо смеюсь, чтобы скрыть, насколько эта информация меня шокирует, хоть я и не верю в этот бред. Внутри что-то ёкает и разбивается. Какой смысл в исцелении, если эта мышца остаётся такой же глупой и хрупкой? Почему, как все остальные в организме, не наращивает силу? Это наверняка была шутка, развожу руками. В носу почему-то противно щиплет, а глаза заполняют предательские слёзы. Не сметь плакать. Это всё очередная игра со стороны Кира. Пусть мама, если ей так хочется, и верит. Да какая шутка? Ты бы его видела тогда. Странным тоном заявляет она. Бедный мальчик. У него ведь совсем никого нет. Мама умерла, когда ему и 6 не было. Он привязался к тебе, к нам, а теперь снова один. Ренат с ним не справляется. Ой, оставь, пожалуйста, этого человека. Цепляясь за последние слова, потому что все, что до них через чур болезненные, они меня убивают. Мам, пожалуйста, хватит уже чуть что вспоминать Сераната Ильдаровича. После того, как он тебя ударил, этот человек мне категорически неприятен. Не понимаю, почему ты до сих пор не подала на развод. Ну где твоя гордость, мам? Зачем ты с ним встречаешься? Много ты понимаешь, вспылив, родительница подскакивает на ноги. Я сглатываю тихо, смотрю на то, как она отворачивается и гремит тарелками, загружая посудомоечную машину. А вот тебе легко говорить. Мама снова направляет на меня взгляд, и теперь в её глазах блестят слёзы. Мне заранее плохо становится, хотя она ещё не добила меня словами. Напрягаюсь, чтобы выдержать. А ты хоть попыталась представить, что я пережила, пока тебя оперировали? Спросила, сколько денег это стоило, а потом ещё реабилитация, консультации специалистов. Кто всё это оплатил? Ты подумала? Задыхаясь, подрываясь наставшей вдрок ватной ноги, в лицо бросается кровь. Голова кругом идёт. Пошатываясь, машинально ловлю пальцами стул. Неужели он? Выдыхаю, не скрывая презрения к отчему. Зачем? Зачем ты взяла? Мама, из-за этого продолжаешь с ним общаться? Догадываюсь и прихожу в ужас. А что ещё мне было делать? Что? Мама начинает плакать. Я же, я просто не знаю, как реагировать. Умом её понимаю, а сердцем нет. Больно за неё и за себя тоже. Ко всем назревшим чувством, которое я полгода в себе давлю, примешивается сумасшедшее чувство вины. Он обижает тебя? С дрожью спрашиваю только это, хотя вопросов в голове целый рой. Мама мотает головой. Нет, Арина сорвался только один раз. Выдаёт слишком эмоционально, и я понимаю, защищает. Сейчас, сейчас у нас всё нормально. Только не вздумай его прощать. Гореча выдыхая я в ответ. Сама до конца не соображаю, о ком именно говорю и к кому обращаюсь, об отчиме или о Кире, к маме или к себе. Растерев, набежавшая на глаза слёзы, убегая в свою комнату. Только от себя ведь не убежишь. Всю ночь ворочаюсь. Во мне кипят гнев, глупая обида и какая-то абсолютно безумная тоска. У него ведь совсем никого нет. Маму умерла, когда ему и 6 не было. Он привязался к тебе. Кирилл, чтобы ты знала, за тебя тоже очень переживал. Только узнал про твое сердце, своё предложил. Утром чувствую себя кошмарно, но в академию все равно собираюсь. Останусь дома, будет еще хуже, а там все такие люди. На них можно переключиться. И казалось бы, при чем тут Кирилл? Относительно него ничего не поменялось. Однако вижу его и злость вырывается. Наверняка в озгляде моем отражается. Это заставляет Киры замереть, будто в замешательстве. Плевать. Резко разворачиваюсь и ухожу. Так повторяется ещё раз. Анна III. Бойко возникает передо мной так неожиданно, словно намеренно поджидал. Заворачиваю за угол, вижу его впервые после разлуки настолько близко, и будто в стену влетаю. Экстренно торможу, скрипя туфлями по паркету, чтобы не дай бог не соприкоснуться физически, и всё равно, когда останавливаюсь, нас разделяют жалкие сантиметры. Чувствую его запах, и в груди всё взрывается, взлетает как фейерверк. Туманит сознание знакомым мороком. Любомирова, приглашенно шепчет Кирилл над моим виском, раздает напряжение, как электричество, четко и выверено, каждый слог жгучий импульс. Заставляю себя откинуть голову и посмотреть ему в глаза. Гнев куда-то проваливается, вместо него едва скрещиваем взгляды, совсем другие чувства вырываются. Ох, какие же они бешеные, какие пьянящие! Резко разворачиваюсь и пытаюсь сбежать. Стой. Ловят за плечо и подтягивают обратно. Рубашка не спасает. Его прикосновения по-прежнему обжигают. Собираю все силы, чтобы выдохнуть. Чего тебе?